Территория Ордена, город Портофранко, 22 второй год, 37 седьмое число 7-го месяца, пятница, 15.00. На следующий день я организовал выезды всех, кроме Раулитов в Саванну, где мы начали заниматься боевым слаживанием. Хотя я и не знал, что нас ожидает в свете моего начинающегося романа с Орденом, но мы должны были представлять собой полноценное подразделение – умеющая действовать чётко, мгновенно ориентироваться в обстановке и понимать друг друга без слов. Мы с бандитой, которая теперь захватила трофейную М-21, отрабатывали действия снайперской пары, тренировались в корректировке огня, в передвижении, в стрельбе из двух винтовок с большого расстояния и в комбинированной, когда один снайпер стреляет с большого расстояния, вынуждая противника выслеживать его, а второй, хорошо замаскированный, ведёт огонь с 300 метров из бесшумного винтореза. Она была всегда отличным стрелком, но я застал учить её наизусть баллистические таблицы всех распространённых калибров под разные типы пуль, невзирая на её протесты, и регулярно и не кстати спрашивал. Такие вопросы вызывали взрывы негодования, попытки перейти в рукопашную, но я был неумолим, обещая в туманном будущем начать пороть ремнем за ошибки, что приводило вообще к вспышкам неконтролируемой агрессии. Но таблицы усваивались. Дмитрий был за пулеметчика, но вообще отлично справлялся с любым оружием из нашего арсенала. В общем, Дмитрий взял на себя роль огневой поддержки, специалиста по вооружению, если пользоваться западной терминологией, тем более что и с гранатометами он тоже был на «ты». Братья Рамирес изначально были подготовлены как штурмовики. Давно распределили между собой роли, быстро и бесшумно двигались парами, прикрывая друг друга, четко делили между собой секторы огня, разделялись для парного движения и также легко собирались в группу. Я плюнул на прибыли, найду чем отбить и вооружил их АК-101, теми, что под патрон 5.56 НАТО из запасов, имевшихся в магазине. Так хоть получается... некое подобие унификации арсенала. Проблема была лишь со штатной оптикой, которой у меня не было, но Раулита нашел в мастерской переходники с российского стандарта на Пикатине, поэтому с этой проблемой тоже разобрались. В общем, у нас быстро складывалась небольшая, но достаточно хорошо оснащенная и отлично подготовленная группа. И у нас был в запасе Раулита, хоть их уже подготовленные в военном отношении Зато отличный механик и опытнейший подрывник. Раулита тоже выезжал с нами, и мы тренировали его как второй номер пулеметчика, помимо основной задачи. И сами мы с Бонитой тренировались в качестве штурмовой пары. Тренировали даже движение тройкой, как в время действовали немцы в Сталинграде, когда пулеметчик идет во главе штурмовой группы, введя непрерывный огонь вдоль коридора, а двое автоматчиков поддерживают его с боков. К сожалению, здания для тренировок у нас не было, поэтому мы двигались по коридору, обозначенному вешками и выстроенными в ряд автомобилями. Мы готовили оружие, проверяя всё и вся, пристреливая и отлаживая. Экспериментировали с прицелами, тренировались с закладкой взрывчатки, минированием, метанием гранат. Готовились всерьёз. Понимая, что после того, как в магазине появится человек от мистера Родмана, Ситуация может развиваться в каком угодно направлении, причем с любой возможной скоростью. Если честно, мне не хотелось вступать в длительные шпионские игры с Орденом. В этом он был заведомо сильнее нас, со своими возможностями и своим опытом. И я надеялся лишь определить ключевые объекты для своей задачи, а затем перейти к быстрым и решительным силовым действиям. И такое могло сработать. Представьте себе завзятого интригана, влиятельного, работающего в большой компании на одном из высоких постов. Он подсиживает коллег, он карабкается наверх по головам, он имеет большой кабинет с секретаршей и чувствует себя неуязвимым. Так ли это? Из своего собственного опыта скажу – не так. Когда-то давным-давно мне довелось некоторое время поработать в организации под таким руководством. И мой начальник поставил себе задачу стереть с лица штатного расписания вашего покорного слугу, дававшего лучшие, чем он, результаты. Пакостил, подсиживал, распускал слухи. И в конце концов, как говорится, достал. И тогда я принял одно простое решение. Зная любовь начальника к крайним появлением на работе, минут за сорок до прихода секретарши я тоже пришёл пораньше. Зашёл к нему в кабинет, Закрыл за собой толстую звуконепроницаемую дверь и долго его бил. Не то чтобы сильно. В основном толстой тяжелой папкой с буклетами по голове и время от времени ронял его на покрытый ковролином пол. А потом рекомендовал ему уволиться, если не хочешь, чтобы я ему шею свернул. А если он заявит на меня сейчас, то я все буду отрицать, потому что мы наедине и следов на нем нет. А если меня уволят... Я каждый день буду встречать его у конторы, чтобы пожелать доброго утра. И тогда ему небо во вчинку покажется. И знаете что? Он уволился на следующий день. По собственному желанию. Почему? Потому что большинство интриганов даже не предполагают, что их просто будут бить самым банальным образом. Этого нет в их арсеналах войны. У них другое оружие, и в ситуации с битьем они теряются и расстраиваются. А Орден, по моим наблюдениям, главный интриган новой земли. У него есть боевые силы, решающие иногда ограниченный круг задач, но в основном бои ведутся чужими руками. Орденские военные выглядят очень гордыми собой, но настоящий опыт приходит к другим, к таким, как русская армия, техасские минитмены, тайная кубинская армия, конвойщикам из конфедерации, гоняющимся за бандами на южном берегу залива, английским морским пехотинцам, и колониальная колониальной пехота. пехоте. Вот на это я и рассчитывал. И в случае столкновения орденцев с маджахедами из Ичкирийского имамата я тоже поставил бы на последних и, скорее всего, выиграл. В общем, у нас был шанс переиграть орден при условии, что мы будем действовать своими методами, пойдём другим путём, как завещал нам рано облысевший классик диалектического учения. И втрече со дня в пятницу в торговый зал магазина вошел коротко стриженный человек в полувоенных брюках, крепких ботинках и в песочного цвета туристическом жил жилете поверх белой майки. На поясе у него висела открытая кобура с пистолетом «Зигзавер», и факт открытого ношения оружия в городе явно свидетельствовал о его принадлежности к ордену. Лицо его напоминало какого-то американского актера вторых ролей, который привлекает внимание удивительно сонным выражением лица. Он подошел к Дмитрию, спросил меня. Дмитрий позвал меня из мастерской, где Раулита объяснял мне, что произошло с подержанной репликой АР-15 из-за применения патронов со стальной гильзой. Я не дослушал объяснения, усвоив только, что эта реплика – дерьмо последнее, и вышел к посетителю. «Здравствуйте!» – поприветствовал я незнакомца. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте!» Протянул он мне руку. «Я представляю мистера Родмана. Нам надо поговорить. Есть минутка?» Я пожал протянутую ладонь и жестом пригласил его прогуляться на наше маленькое стрельбище. Мы прошли через дверь, я закрыл ее за собой. Повернулся к нему и не слишком вежливо сказал. «Здесь можно говорить. Говорите». «Я здесь по поручению мистера Родмана», повторился он. «Это я уже понял», кивнул я. Он не смутился, выражение его лица ни на йоту не изменилось. Он лишь сказал «Мне поручено предложить вам работу». «Кем поручено?» Задал я вполне логичный вопрос. «Мистером Родманом, разумеется», — спокойно ответил визитер. «Я не знаком с мистером Родманом», — вздохнул я неестественно сокрушенно. «Я впервые слышу о нем от вас. И вас я тоже вижу впервые». поэтому вам надо либо быть более детальным, либо нам следует прекратить разговор. «Мистер Родман представляет орден», ни на секунду не теряя самообладание, сказал посетитель. «Прекрасно», — кивнул я. «Где он его представляет?» Стриженный впервые озадачился, а я продолжал его продавливать. «Вы не ответили, где и перед кем мистер Родман представляет орден. Откуда я должен знать, что такой мистер Родман существует в природе. И назовите себя как-нибудь. Я не люблю общаться с анонимными визитерами. «Называйте меня мистер Смит», — слегка улыбнулся посетитель. «Мне сказали, что я должен лишь передать вам поручение и узнать ваши условия его выполнения». Его выдержке можно было позавидовать. На самом деле он оставался идеально спокойным. «Мистер Родман вам так сказал?» – спросил я. «Разумеется», – подтвердил Смит. «Мистер Родман вас ввел в заблуждение», – сказал я ему. «Я согласился встретиться с кем-то, кто способен предложить мне обмен некими услугами, причем с тем, кто способен самостоятельно принимать решения, способен их обсуждать, способен брать на себя обязательства и способен доказать, что он способен их выполнить». Если я неправильно понял тех, кто меня об этом попросил, значит, наша встреча ошибочна. Если же неправильно поняли меня, то она становится бессмысленной. «Возможно, произошло недопонимание», — примирительно ответил Смит. «Я должен буду проконсультироваться с мистером Родманом. Вас же я прошу в течение ближайших суток оставаться в городе. Исключительно в порядке любезности». Я думаю, что недоразумение будет разрешено, и мы вновь сможем встретиться. Еще я буду вам очень благодарен, если вы дадите мне номер своего мобильного телефона, чтобы я мог с вами связаться. Я достал из бумажника визитную карточку магазина, написал на обороте номер местного мобильного телефона. Роуминга здесь не было нигде, причем по каким-то соображениям политического порядка, а не технического, поэтому во всех городах, где была сотовая связь, Приходилось покупать новую сим-карту. «Благодарю вас», — Смит убрал карточку в нагрудный карман разгрузки. «Я свяжусь с вами так быстро, как получу ответ от мистера Родмана. «Хорошо, в ближайшие сутки я буду в городе».